Легенды многих народов хранят сведения о людях-гигантах, будто бы живших в древности. На мой взгляд, их вообще незаслуженно героизируют, отчего сравнение с современниками выглядит, конечно же, весьма нелестно для последних. Это общая тенденция представлять прошлое в розовом свете. За восемь столетий до новой эры Гомер, одним из первых систематически унижал современников, расписывая силу и героические деяния их предков. Древние легенды чаще всего представляют исполинов отпрысками смешанных браков богов и людей. Ахил был сыном морской нимфы Тетис, Геракл – сыном Зевса, Эней – Афродиты. «Отцом Ромула был бог войны Марс» и так далее. Все это нашло отражение и в комментируемом библейском стихе. В образе Исполина слишком много от фольклорного героя из столь ненавистного редактором Библии политеистического прошлого. Тем не менее, они охотно используют этот образ, вероятно, с целью подчеркнуть моральное разложение в то время. Вполне естественно, что этим людям приписывали сверхнормальные размеры, рост соответствовал подвигам, которые тоже не назовешь рутинными. В этом преувеличении можно обнаружить следы того естественного изумления, что охватывало агрессоров, варваров, когда они встречались с чудесами цивилизации, которые подмяли под себя. Дарические греки, вторгшиеся на Пелопонес, были озадачены толщиной крепостных стен, окружавших Микены и Тиринф. Когда-то это были неприступные твердыни, но и они не спасли микенскую культуру от гибели. Не в силах понять, на что способны кооперация труда и передовая технология, Греки, естественно, вообразили загадочных гигантов, коим одним под силу было возвести эти стены. Израильтяне, завоевавшие в 1200 году до новой эры землю Канаанитов, тоже лицезрели местные города с чувством священного трепета. Они всерьез опасались столкновения с местными исполинами, создавшими такое. А шпионы, посланные на разведку в лагерь кананитов, докладывали, «Земля и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Книга чисел, глава 13, стих 33. Впрочем, последнее высказывание можно посчитать метафорой или списать его на крайнее возбуждение говоривших.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 Слово «раскаялся» наводит на мысль, будто Бог осознал какую-то свою ошибку. Пересмотренный стандартный текст Библии дает вместо этого «повинился», «пожалел». Это больше соотносится со скорбью, о которой говорится ниже в комментируемом стихе. Но все равно ясно, что Бог видит в людях эксперимент неудавшийся. В более поздние времена Бог являлся со страниц религиозных книг существом грандиозным, всезнающим и неспособным совершить какой-либо просчет. Бог ранних легенд куда менее безошибочен, но и более человечен. Стих седьмой «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков,